Глава 5. Люди, обладающие пятой группой крови, имеют ген, предрасположенный к мутации. Начала стальным тоном Скарлет. Активировавший этот ген становится определенным металлом. Нам уже известны представители чистых металлов. Это платина, золото, барий и радий. Чистыми металлами считаются субъекты, чей ген активировался в организме самостоятельно. Также есть искусственные металлы. такие как ртуть, свинец и франций. Искусственными металлами считаются носители чужого гена, который успешно вжился во время переливания пятой группы крови в организм обычного тенсентая. Надеюсь, исходя из этого, вы осознаете, что не любой пятикровка имеет шанс стать металлом, и любой тенсинтай может попытать удачу. В плане обращения в металл пятикровки стоят лишь на ступень выше тенсинтаев, пока не лишатся собственной крови. Ее могут перелить в любого из тайсентаев. Иными словами, металлы это мутанты. Пятикровки это имеющие предрасположенность к мутации, а тайсентаи те, кому может посчастливиться заполучить мутирующий ген. Если хотите обеспечить себе хорошую жизнь, советую обратиться в металл, Но если это не ваше предназначение, просто попытайтесь вгрызться в свою жизнь посильнее, так как отныне она у вас всех висит на волоске. Что ж. Раз с этим разобрались, продолжим. У «Вас на запястьях висят кожаные браслеты, которые идентифицируют вас на две группы — пятикровки и тейсинтаи. У пятикровок браслеты черного цвета, у тейсинтаев — коричневого. Чёрные, займите правую часть перона от меня, коричневые — левую». После этих слов все зашевелились, переходя с левой стороны перона на правую и наоборот. Когда дело было сделано, высокая девушка, стоящая со стороны тейсинтаев, возмущенно прокричала, обращаясь, по-видимому, ко мне. Эй, тебе особое приглашение нужно. Ты и Синта и по левую сторону перрона, Что непонятно. Всеобщее внимание внезапно сосредоточилось на моей персоне, что могло бы меня смутить, если бы внезапно не подбодрило. Я самоуверенно подняла перед собой правый кулак, доминирующий, демонстрируя на своем запястье браслет черного цвета. Увидев это, присутствующие начали громко перешептываться. а незнакомка, прежде пышущая жаром, резко изменилась в лице. «Этого не может быть», — приглушенно заявила она. «Девушек-пятикровок не существует». «Что ж», — встряла Скарлет, желая прервать общий гул. «Видимо, теперь существует одна, и я ей не завидую». Отгребет первой», — послышался ехидный смешок за моей спиной, но я решила не оборачиваться. «Место, в котором вы сейчас находитесь, называется Рудником». — продолжила Скарлет. «Именно здесь закаляются металлы. Ваша закалка начнется с аукциона, который состоится уже завтра. Иными словами, вас будут продавать». «Продавать?» — воскликнул мужской голос из-за моей спины. «В течение следующего месяца вы будете ужесточенно тренироваться». Не обратив внимания на восклик, продолжила инструктаж Скарлет. «Вам придется драться между собой. Зачастую бои будут происходить насмерть». «В этом году у нас 97 пятикровок и 23 тая. в сумме 120 человек. Это на три десятка больше, чем пять лет назад. К концу месяца у вас должно остаться ровно 50. Большинство из вас отсеется из-за летальных исходов, а те немногие, кто останется в живых, но не войдет в заветную пятидесятку, автоматически превратятся в доноров. Хотя не переживайте». Даже если вы умрете в течение следующих 30 дней, вы все равно станете донорами. В конце концов, откуда берется кровь пятой группы, которую переливают подопытным Тейсентаем? Если не вошедший в заветную пятидесятку является Тейсентаем, в него перельют кровь погибшего пятикровки, что в большинстве случаев приводит все к тому же летальному исходу. Те из вас, кто сумеет выжить до начала августа и войти в пятидесятку, станут участниками металлического турнира, проходящего один раз в пять лет. И здесь можно было бы вас поздравить, если бы только не хотелось вас пожалеть. Металлический турнир — это мясорубка с кровью, кишками и мясом. В нем участвуют 50 новобранцев, благополучно прошедших подготовительный период, семь известных металлов, и в этом году около 12 человек, забытых в во время прошлого турнира, и умудрившихся до сих пор там выжить. Ресталище — это место проведения металлического турнира, и ваш страшный сон. Вас поместят в этот блендер на месяц, по истечению которого вам предоставят шанс из него выбраться. Всего таких шансов 10. Так что обычно из ресталища возвращается всего три человека». «Почему три?» — вдруг поинтересовалась бледная девушка из толпы синтаев ведь только что было сказано что мест десять считайте что их три так как семь из них всегда достаются семи металлам». выходит что семьдесят из нас умрут еще до августа раздался голос из толпы пятикровок еще сорок семь человек погибнет в ристалище если не останется в нем куковать до следующего турнира в чем смысл конкретно для тебя смысл это выживание холодно отрезала скарлет для организаторов металлического турнира обретение в ваших лицах идеальных солдат и, конечно же, открытие нового сезона для букмекерских контор. Тотализаторы никто не отменял, а на ваших жизнях и смертях можно много заработать, параллельно стряпов для деления делениума первоклассного воина, так как каждый гарант мечтает спонсировать того, кто впоследствии может стать металлом. Кстати, о гарантах. Завтра, как я уже говорила, в первой половине дня состоится аукцион. И снова хотелось бы вас поздравить, если бы потом не пришлось жалеть. Вас будут покупать с молотка разношерстные толстосумы. У купленных будет больше шансов на выживание в течение следующего месяца, нежели у тех, кто останется без толкового гаранта. Дело в том, что купивший вас гарант тратится на вашу безопасность во время всего следующего месяца. Он может купить вам все: одежду, оружие, лекарства и новую почку. «За это в свое время придется отплатить. Однако повторюсь, у тех, кто останется без щедрого гаранта, шансы на выживание автоматически сокращаются. Остальные подробности узнаете по ходу выживания. Сейчас же я разведу вас по казармам. И советую вам выспаться перед грядущим весельем». Казармы оказались страшным сном. Обшарпанные стены, скрипучие двухэтажные кровати, проржавевший общий душ и отсыревший бетонный пол. Даже в бараках стекольного завода Кантона А условия проживания были лучше. Но больше всего и без того гнетущую атмосферу усугубляло полное отсутствие дневного света. Тейсентаев отделили от пятикровок, после чего их распределили по двум соединенным между собой казармам. Так как я оказалась единственной девушкой-пятикровкой, меня забросили в одну казарму с остальными девушками-тайсентаями. Я вовремя заняла нижнее место у последней кровати слева от входа, так как уже спустя пару минут выяснилось, что не всем хватило спальных мест. Нас заперли в затхлой комнатушке, словно опасных рецидивистов, позволив самостоятельно разбираться между собой в вопросе о том, кому какое место отойдет. Двухэтажных кроватей было всего четыре, что означало, что на девять девушек было всего восемь мест, и одной из нас предстояло спать на матрасе, расстеленном справа от входа. Высокая жилистая девушка по имени Чеп с русыми волосами, напоминающими сухую солому и неординарно сиплым голосом, отказывалась соглашаться с тем, что именно ей не досталось желанное место на кровати. Одним резким рывком она сорвала со второго этажа блестящей кровати мелкую блондинку. и властно швырнула ее на матрасу у входной двери. У блондинки с ее низким ростом и хрупкой комплекцией не было ни единого шанса на победу. Девчонка прекрасно это понимала, так как даже не попыталась проявить свое недовольство. Когда вопрос с койками устаканился, мы понаходили под своими подушками пронумерованные ключи от шкафчиков, представляющих собой сплошные двери шириной в полметра и длиной в два. Содержимое шкафов у всех было одинаковым. Серая пижама из льна, страшные полотенца огромных размеров, кусок хозяйственного мыла, зубная щетка с пастой и упаковка тампонов. Никакой смены одежды, даже нижнего белья. Осмотрев общую душевую, расположенную сразу за тонкой стеной, в которую упиралась изголовье моей кровати, я содрогнулась. Казалось, будто ей не пользовались минимум полвека, и здесь давно уже поселились неведомые генетикам микроорганизмы. так как двери между душевой комнатой и казармой не существовало, а проём между нами был достаточно крупных размеров, для меня стало совершенно очевидно, что нам предстоит страдать от сырости и ожидать скорого появления плесени. Туалет был совмещен с душем. На два рядом стоящих старых унитаза мне было страшно даже бросить взгляд, не то что присесть. Не ожидая остальных, я начала раздеваться, чтобы без очереди принять душ, так как в нем было всего шесть мест. и между девушками снова мог разразиться скандал за первенство. Сначала на меня смотрели как на обезумевшую, но как только я стянула с себя лифчик, еще три девушки начали активно снимать штаны. Взяв с собой только мыло, я заперла свой шкаф и отправилась в душ, совершенно не стесняясь своей ноготы. Своей раскрепощенностью в этом плане я была обязана общественной бане, в которой в школьные времена нам приходилось мыться всем классом ровно один раз в месяц, вплоть до окончания школы. К моему удивлению, в душе с теплой водой не оказалось проблем, к которым я так привыкла в кантоне А, и с ржавой трубы текла почти кристально чистая жидкость. Я с детства ненавидела процесс приема ванной, так как он был трудоемким и заставлял меня изрядно покорячиться и даже продрогнуть, прежде чем я, наконец, умудрялась вымываться. Однако еще больше я ненавидела ощущение грязи на своем теле. Летом я практически ежедневно купалась в лесном озере, в котором водились косяки огромных карпов. Однако с наступлением морозов мне приходилось снова забираться в старую ванную и кряхтеть, стирая с себя слои грязи. Быстро приняв душ, я забрала с ржавой полки кусок мыла и ключ и поспешила вернуться обратно в казарму, в итоге потратив на все чуть больше пяти минут. И хотя я умудрилась вытереться и напялить на себя пижаму без последствий, Принятие душа положительно закончилось не для всех. Все та же Чеп выкрала у девушки по имени Ута полотенца, которое Таня смотрительно оставила у себя на кровати. По-видимому, подобным образом Чеп пыталась закрепить за собой главенствующее место в казарме, что у нее в итоге удалось. Хотя Ута и оказалась не из робкого десятка и умело обложила свою оппонентку трехэтажной бранью, Чеп все равно вышла из скандала победительницей, втоптав полотенце короткостриженной шатенки в грязный пол. Так Чеп утвердила свое главенство на этой территории, и никто не вызвался его оспаривать, не желая навлекать волну непредвиденных последствий на свою голову. У всех сегодня и без того был слишком насыщенный день. Накрывшись одеялом, я порадовалась тому, что постельное белье оказалось чистым, так как радоваться больше было нечему. Тусклую лампу, горящую посреди казармы, выключили сразу после того, как последняя тройка девушек вышла из душа. Однако свет в душевое оставили гореть на всю ночь, и неспроста. И я прекрасно понимала, что спать в подобном месте и при таком соседстве — непозволительная роскошь, если не полное безумие. Конечно, я могла похвастаться чутким сном. Однако в свою первую ночь, в еще неизвестном мне руднике, я не хотела оставлять свою хрупкую жизнь на свою чуткость, которая в любой момент могла меня подвести. Притворяясь спящей, я думала об Эльфрике. о том, что он сейчас делает и о чем думает. Не знаю почему, но я была уверена в том, что сегодня его мысли принадлежат только мне. Я бы многое отдала в эту минуту лишь за то, чтобы послать своему дяде сообщение с просьбой прекратить мучиться из-за мысли обо мне. Вся моя надежда была лишь на то, что его поддержит дельфина. Однако я снова и снова ставила себя на место Эльфрика и с горечью осознавала, что в ближайшее время он, как и я, будет находиться на грани срыва.